Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карбинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожское войско? Тем ли, что перевело твою армию через Перекопию и помогло твоим генералам порубать крымцев? Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку и свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.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 «Выноси меня отсюда скорее!» И вдруг очутился...